Yeah. Ah, ah, ah, ah, ah. «Вот, yeah. я привел тебе доказательства!» — сказал Демиург Шамбамбукли Демиургу Мазукте. «Чего?» — не понял Спарасонья Демиург Мазукта. «Доказательства!» — привел, что люди не скоты. «А ты об этом? Ну, заходи, показывай, что у тебя там». мазукта придерживая одной рукой пижамные штаны, посторонился и пропустил в квартиру демиурга Шамбамбукли. «А эти с тобой?» «Да, это люди, и они не скот». «Это я уже слышал. Ты доказательства приводи». «Вот я привел. Люди». «Ну, вижу, что люди. А доказательства где?» «Ну как же?» «Шамбамбукли», — раздраженно произнес мазукта «ты меня разбудил на заре третьего тысячелетия». Тебе самому нравится, когда тебя будет на заре? Ой, прости. Короче, вот твои люди. Объясни толком, почему они не скоты или дай мне спокойно поспать? Не скоты, потому что они действуют не по принуждению, а из любви. Серьезно? Да, да. Я на протяжении нескольких поколений внимательно следил за этим народом, всячески обхаживал, направлял, подсказывал им наиболее выгодные пути развития. Сейчас они слушаются меня во всем, уважают, восхваляют». «Ну-ка, погоди минутку». Мазук-то повернулся к людям. «Вот ты, с бородой, отвечай. Ваш демиург правда действует только ласка и убеждением». «Да», — с восторгом отозвался человек, — «И вы его всегда слушаетесь?» «Да!» «И никогда ему не перечите?» «Никогда!» «А почему?» «Из великой любви к нему!» «А за что вы его так любите?» «За все! Ибо он наш пастырь, а мы все его верные агнцы!» «То есть бараны?» Демиург Мазукта удовлетворенно хмыкнул и обернулся к смущенному Демиургу Шамбамбукле. «Значит, говоришь, не скоты, да?» «Давай поспорим еще раз, а?» — робка предложил Шамбамбукли.